Глава двадцатая. Уже пять часов, как у Катерины, идут сильные схватки. Бедняжка измучиласься. Сара была вынуждена дать ей успокоительные настойки, дабы графиня хоть немного подремала. И пока та пребывала в полусонном состоянии, экономка подготовила все к родам, натопила печь. Блэр же сидел около кровати в кресле, Он попытался было снять повязку, однако тут же вернул ее на место, ибо стоило Свету попасть в глаза, как те нестерпимо заболели. «Как она!» Повернулся в сторону Сары. «Сносно!» Экономка вела себя сдержанно, впрочем, как и всегда. «Слишком долго что-то!» «Увы, нет. Наоборот, для первых родов еще слишком мало времени прошло. Возможно, вам стоит уйти?» «Нет, я останусь». «Сможете ли держать себя в руках?» «Скоро будет много крови». «Я же не сумасшедший зверь, чтобы...» Даже договаривать не стал, до чего противно стало. «Хорошо, но кроме крови, подозреваю, криков тоже будет много». «Мисс Митчелл, вы меня никак сплавить отсюда пытаетесь? Я и так слеп, за мое психическое состояние будьте спокойны, лишнего не увижу. Что до остального, я в силах стерпеть роды своей жены». «Меня вот интересует, справитесь ли вы? Может, стоило все же доктора из города пригласить?» На что Сара прищурилась и посмотрела на хозяина совсем недобро. «Чего надулись?» — продолжил. «Смотрите, лопните. Это все же здоровье моего ребенка и его матери. Тут знания особые нужны». «Да коли мне известно...» — встала в позу женщина. «В здешних деревнях и селах вовсю орудуют поветухи, кои даже читать не умеют, и о гигиене слышали разве что краем уха. Однако жроды принимают успешно, а о моих способностях вы прекрасно осведомлены. Доводилось, знаете ли...» «Хорошо, хорошо. Убедили». И он откинулся на спинку кресла. Блэр старался держаться, только выходил и не очень. Сердце вампира заходилось от волнения, ведь скоро он, пусть и не увидит, но ощутит свое кровное дитя, наследника. Скоро в помещении стало жарко и душно, отчего графу было неуютно. В воздухе витали специфические запахи, с коями он еще никогда не сталкивался, а каждый вздох или стон Катерины заставляли дергаться. «Не переживайте», — Сара поднесла бокал с кровью, дабы хозяин расслабился хоть немного, — «Воды излились чистые, тело ее готовится к родам». Тогда Элвин собрался коснуться живота Кати в стремлении понять, что чувствует ребенок, но экономка перехватила руку. «Не стоит. Ребенок сейчас испытывает неудобства. Посему вам может показаться, что ему плохо. Доверьтесь мне, а если хотите быть полезным, поддержите супругу, когда она придет в себя». Катя проснулась от очередной схватки. Тут же лоб девушки покрылся испариной, она вцепилась в простыню и застонала, а скорее завыла от боли. В этот момент Блэр встал, подошел к ней, Екатерина сама потянулась и взяла его за руку. «Вы же не уйдете?» — спросила слабым голосом. «Нет, не уйду». Вторую руку положил ей на голову. «И происходящее вас не смущает?» — попыталась улыбнуться, когда боль отступила. «Благо, я не вижу происходящего», — усмехнулся. «А так бы сбежали?» «До самой Аляски». И тут началась схватка. Катя вжалась головой в подушку, а Блэр ощутил приличную силу в столь хрупком создании. Сара тем временем заглянула под простыню. «Уже не так-то и долго осталось, графиня». «Да не могу я больше!» Прорычала сквозь стиснутые зубы. «Надо, голубушка, надо. Вы большая умница. Держитесь достойно. Мисс Митчелл, я сейчас на тот свет отправлюсь, о какой похвале речь. Меньше разговаривайте и чаще дышите. Поможет». Спустя еще три часа жутких мучений Катя уже просто глаза закрывала и выла, словно раненый зверь. И вдруг она сжала руку мужа. «Вам лучше уйти». Выпалила в чем дело?» — всполошился тот и повернул голову к Саре. «Мисс Митчелл!» — почти со слезами пропищала страдалица. «Пусть он уйдет! Немедленно!» «Катерина, а в чем дело?» И тут экономка догадалась заглянуть под простыню. «Ах, вот оно в чем дело!» — усмехнулась. «У вас потуги начались. Это значит, вот-вот малыш родится». «Так все ли в порядке?» элвин уже не понимал куда ему деваться все хорошо мистер блэр всего лишь ребенок идет куда идет скривил губы на свет божий сара тут же поднесла воду чистый и простой, не на кофейный столик положила ножницы нитки с иголкой водку и настало время вплотную заняться роженицей экономка убрала простыню чтобы ничего не мешало обзору мистер блэр «Вам бы сесть к супруге за спину, так ей будет проще». Граф собрался с духом в очередной раз, ибо все происходящее его давно как вывело из состояния равновесия. Сейчас бы, наверное, он пожелал видеть все собственными глазами, но, увы, даже пытаться не имеет смысла. Блэр аккуратно приподнял жену, убрал все подушки и сел, ее же привлек к себе. Катя сразу откинулась головой ему на плечо, а лбом прислонилась к прохладной шее. Как только схватка пошла, она зажмурилась. «Возьмись за меня, как тебе удобнее!» Произнес совсем тихо, после чего взял полотенце влажное, что лежало рядом, и обтер Кате лицо. «Пора, графиня!» — заключила Сара, осмотрев подопечную. «Осталось совсем ничего. Я уже вижу темную макушку!» Блэр взял супругу под мышки, прижал к себе и началось... Когда можно было передохнуть, Катя глубоко дышала, но от перенапряжения ее всю затрясло, что не унять было. Однако девушка схватилась за колени Блэра и по отмашке Сары предприняла еще попытку. Тогда-то и случилось чудо. Раздался пронзительный крик. И слышно было только плач, ибо остальные затаили дыхание. Катя с неуверенной улыбкой смотрела на маленькое создание, что впервые смогло расправить ножки и ручки, а Элвин слушал, как надрывается его отпрыск и корил себя за все случившееся, ведь так ему сейчас хотелось видеть дитя. — Кто? Мисс Митчелл? — спросила дрожащим голосом Катерина. — Кто? — а экономка расплылась широкой улыбкой. — Поздравляю, граф, графиня, с наследницей. «Ух, хорошенькая! С загривочком! Теперь-то понятно, кому все лакомства доставались!» Сара с искренним восхищением смотрела на новорожденную. «Девочка!» Пробормотала Катя и опять легла мужу на плечо, а спустя минут десять, когда мисс Митчелл закончила со всеми процедурами, произнесла «Дайте мне ее!» Экономка обмыла ребенка, завернула в пеленку и одеяло. «Первым малышку должен взять отец». И только Катерина хотела возразить, как Блэр опередил. «Таковы правила в моем мире. В первые минуты жизни у дитя и его родителя должна образоваться связь». «А как же я? Как же связь со мной?» «Не переживайте, графиня». Сара поднесла девочку, которая к тому моменту пригрелась и стихла. «С вами у нее связь уже давно как образовалась». «Утробная связь, и сильнее нее никакой другой, в природе не существует». Тогда Блэр поднялся с кровати и застыл в ожидании. Мисс митчл слышала, как его сердце колотится в груди, видела, как руки слегка дрожат, и таким она его еще не знавала. Чего только не случалось, каких только неприятностей они не познали, однако Блэр всегда оставался спокоен и рассудителен». Гневался, конечно, но это не шло в сравнение с теми чувствами, какие хозяин испытывал сейчас. Сейчас в нем было и смятение, и восторг, и страх, и искреннее счастье. И Сара вложила сверток ему в руки. Тотчас глаза отца и дочери воссияли синим цветом, и возникло единение. Что девочка, что Блэр на мгновение ощутили эйфорию. Детя тотчас уснул, а вот граф познал то, чего в его долгой жизни еще не бывало — «Силу кровной связи». После этого Элвин передал малышку матери, а сам сел в кресло и погрузился в раздумья. Надо было принять все случившееся, проникнуться, осознать. А Катя прижала дочь к груди и заплакала. «Никогда бы не подумала, что новорожденные могут быть такими красивыми», — прошептала новоявленная мать. «Да, девочка сказочно красива», — подтвердила Сара, — Взяла самое лучшее от родителей, но красота красотой, а дитю нужно молоко. Как изволите кормить, графиня? Из рожка? Какие еще рожки?» Уставилась на нее с непониманием. «Маменька нас всех грудью кормила, даже кормилец не признавала. Мудрое решение, тогда приложите малышку, не теряйте время». «Так не умею я», — закусила губу Катя на что мисс Митчелл покачала головой и поспешила на помощь. Девочка даже сквозь сон с большой охотой присосалась к груди матери, а Катя смотрела на нее с блеском в глазах. Казалось бы, вот только сама ждала заботы и нуждалась в ласке, а теперь должна все тоже дарить своему ребенку. «Отрадная картина!» Сара не могла оторвать взгляда от дитя и матери, для нее нынешняя ночь стала неким откровением, ведь уже долгие десятилетия сердце не испытывала тепла и искренней радости. «Здесь вам не место», — вышел из-за граф. «Мисс Митчелл, подготовьте опочивальню графине, чтобы ей с ребенком там было удобно». «Все непременно, мистер Блэр, но хотя бы сутки Катерине лучше оставаться в постели». «Хорошо». Он поднялся, поправил повязку на глазах и направился к двери. «Куда вы?» — устремилась к нему экономка. К себе. Здесь все пропахло кровью. И граф покинул комнату. Катерине же было все равно. Ее вниманием всецело завладела дочь. Юная графиня, как и велела Сара, отлеживалась все в той же комнате. Экономка тем временем разрывалась между хозяином, Катериной, а заодно занялась обустройством опочивальни, для чего отыскала Никанора. Тот налаживал ходовую карету в сарае. Наполовину залез под повозку, одни ноги торчали. Сара подошла поближе и постучалась в дверцу. Никанор тут же замер, а потом принялся выбираться наружу. «Доброго — Доброго здравия! поднялся тот, отряхнул штаны, отчего пыль взмыла в воздух. — Доброго, дело у меня к вам имеется. Оглядела его, потом принюхилась и сразу скривилась. Потом несло от мужика хоть топор вешай. — Срочная! — Отвезть куда надо бна! «Нет, люлька нужна». «Неужто?» — улыбнулся волк. «Да, у мистера Блэра наследница родилась». «Вот так радость». «Верная радость. Если у вас на примете деревянщик какой, в городе, возможно». «На кой вам тамошние кустари? В три шкуры дерут, а делают абы как. У нас в деревне свой деревянчик имеется, от бога умелец». При нем и резчик молодой, но талантище. Такую люльку смастерят, залюбуетесь. За сутки справятся? А то. Хорошо, отправляйтесь туда немедля и распорядитесь. Мистер Блэр оплатит труды щедро, и за мастерство, и за срочность. Вдруг в этот момент опорная доска под рессорой треснула, и карета чуть не завалилась на Никанора. Однако Сара в секунду оказалась рядом и схватилась за ось передних колес, остановив тем самым повозку. «Вот это сила!» — ахнул мужик, да поспешил подставить под рессору новую опору. «У нас волчицы такой силой не владеют. Это ж каких мастей вы будете?» — пробубнил, пока выравнивал бревно. «Редких». И Сара отпустила ось, тогда повозка со скрипом опустилась на бревно. «Вы бы повнимательнее были». «Так стая без вожака останется, и пойдет молва, что здорового волка каретой переехала». Еле удержалась, чтобы не засмеяться. Уж очень забавная картина нарисовалась перед глазами. «Благодарствую», — насупился Никанор. «Поторопитесь, дитю спальное место требуется». И Сара вышла из сарая, а волк встал руки в боки, оценил еще раз вес повозки, после чего прошептал «Да!» «Зверь, баба!» Мисс Митчелл вернулась в дом, быстренько переодела платье да поторопилась с обедом для новой испеченной матери. Однако, когда вошла с подносом в комнату, ни Катерины, ни ребенка там не обнаружила. У Сары аж в висках застучало, но потом женщина прислушалась и успокоилась. «Зачем же вы встали? Да еще и с детем на руках такой путь проделали!» зашла в опочивальню графини а там катя лежала в своей кровати с девочкой под боком не могу больше там находиться темно как в норе и дышать нечем эх не успела я с люлькой для вашей красавицы женщина подошла к столу поставила под нос на коем исходил паром куриный суп ничего ей со мной хорошо так то оно так но ребенку свое место нужно негогоже в родительской кровати спать «Потом не отвадишь. Мистеру Блэру не лучше?» Посмотрела на нее с некой грустью. «Лучше. Он не заходил к вам?» «Нет. Значит, еще зайдет». На что Катерина хмыкнула и слезла с кровати, после чего устроилась за столом, а мисс Митчелл собралась перепеленать девочку. «Не стоит». Тут же выпрямилась Катя. «Я сама. Как вам будет угодно». Сара сразу отошла, вроде и понятно стремление матери заботиться о дитя, но что-то так обидно стало. «Старайтесь больше отдыхать, графиня. Вам пока рано расхаживать по дому. Если будет в чем нужда, говорите, я сделаю». «Благодарю». Вечером к супруге пожаловал таки граф. Повязка на глазах ни капли не мешала передвигаться. «Как вы себя чувствуете?» — встал напротив кровати. «Хорошо, спасибо». Катя пристально смотрела на него, пыталась понять настроение. С аппетитом у нее все в порядке. Да, очень даже. А он так и стоял, словно не решался подойти ближе. Не желаете ее подержать? Катерина взяла малышку, та спала крепким сном после очередного кормления. Не вставай. Оттаил таки Блэр, я сам подойду. Он сел рядом и принял дочь на руки. От девочки пахло молоком и чем-то еще, чем-то очень родным. От всего аромата у графа внутри все сжалось, тогда, как обычно, любые запахи, кроме аромата свежести, легкого парфюма и крови, вызывали в нем неприязнь. «У нее до сих пор имени нет». Катя подсела к мужу, хотела было его под руку взять, но Элвин отстранился. Тогда она поджала губы и отвернулась, ибо в глазах заблестели слезы и сама не поняла, зачем отвернулась ведь он все равно не увидит». «Имя можешь выбрать, какое захочешь», — произнес сухо. Спустя полчаса совсем стемнело. Блэр же положил малышку на кровать, после чего потянулся к повязке и снял ее. Граф проморгался, подождал, когда глаза привыкнут, и наконец-то посмотрел на дочь. Голова у девочки была темненькая, пухлые губки краснели, она тихо сопела аккуратным носиком, а кожа была нежно-розового цвета. «Она очень красивая», — произнес с характерным изломом в брови. «Верно», — Катя не стала поднимать взгляда на мужа. «И ей пора сменить пеленки». Графиня распеленала дочку, та сразу заерзала, закряхтела и потянулась. «Тише, тише», — погладила ее по животику. Но тут Блэр вдруг насупился. «Что это?» Он осторожно повернул девочку на бок, а у той на шее чернели два пятнышка с гречневое зернышко каждая странно тоже принялась всматриваться катя не было их Родимые пятна верно точно не было даже повысил голос от чего малышка вздрогнула и сразу скривилась а уже через мгновение залилась истошным криком точно со злобой глянула на него и орать не обязательно Но граф только отмахнулся от жены и собрался уже уйти, как в дверях остановился, и произнес, не оборачиваясь, «Наблюдай за этими пятнами». И еще, с завтрашнего дня Сара начнет давать ей кровь по паре капель. «Что?» — уставилась на него круглыми глазами. «Она моя дочь». Все-таки обернулся. Не забыла. И чтобы организм креп, ей нужна кровь. Твое молоко, увы, не панацея. «Но и моя дочь, и, как сказала мисс Митчелл, вполне способна есть обычную пищу». «Да, только жизненных лет ей человеческая еда не прибавит никак, да и болезням будет подвержена. Даже не спорь со мной, Катерина, будет так, как должна. Хороших снов!» И ушел. А у Кати аж сердце заболело. Выходит, задумал муженек из дитя подобие себе растить» при том, что девочка вполне могла бы жить жизнью обычного человека. Граф тем временем вошел в свой кабинет и принялся ходить из угла в угол. Отметины на шее ребенка взволновали не на шутку. Тут и Сара показалась на пороге. «Ты видела?» Посмотрел на нее мутноватым взглядом. «Видела отметины?» «Да», — склонила та голову. «Надеюсь, это все-таки родимые пятна». «Увы, но нет». Они появились сегодня утром, а к вечеру уже выросли и потемнели. Боюсь, это все-таки родовая печать». «Дьявол!» — опустился в кресло и вцепился в подлокотники. «Сама природа против меня». «Возможно, не все так плохо. Вы живете уединенно, дружбы со знатью местной не водите, девочка будет расти в покое». «Лишь до поры до времени». «Печать будет расти вместе с ней и будет меняться. Однажды все всплывет и начнется охота». «Тогда мой вам совет. Возвращайтесь в Англию, там девочка будет под защитой касты». «Конечно», — криво усмехнулся. «И каста будет в дальнейшем решать судьбу моей дочери? Нет, этого я не допущу». «В таком случае нам всем надо быть предельно осторожными» и было бы разумно обо всем рассказать графине. «Нет, пока ей нельзя говорить. Катерина и так любую новость воспринимает с большой неприязнью. Ни к чему. Пусть занимается ребенком в покое. Когда печать очередной раз изменится, тогда я расскажу».